«Да он же гордится тем, что сделал», — бушевал Лилиан Камп, когда Эмили и Пол по возвращении пригласили его к себе в кабинет. Говорит, что, мы, что это его долг — спасти колонию. Утверждает, что мы еще удивимся, сколько людей разделяет его взгляды. «Это он удивится», — мрачно пообещала Эмили. «Но Эмили, что мы можем с ним сделать?» Эмили молча налила себе полную чашку кла, отпила несколько глотков, И только тогда ответила подвергнуть экстракизу кого это поинтересовался появившийся на пороге чере дав за ним по пятам следовал кебот картер бойкот на лице кебота расплылась довольная улыбка неплохая идея идея подумаешь бойкот фыркнул джо значит вы предлагаете объявить теду таберману бойкот констатировал чередав Усаживаясь в кресло, они с Кэботом уже успели узнать, что произошло. Это вполне законно, заверил ее Кэбот. Бойкот, ведь не телесное наказание, запрещенное хартией нашей колонии. Да, Тед плевал, да Тед плевать хотел на ваш бойкот, не унимался Лилиан Камп. Это не такое уж пустяковое наказание, как тебе кажется, возразила ему Эмили. Когда-то его активно применяли религиозные группы для наказаний согрешивших единоверцев. Вся секта делала вид, будто провинившийся перестал существовать. Никто с ним не говорил, никто не обращал на него внимания, никто не помогал осужденному. Может показаться, что в этом нет ничего страшного, но история убеждает в обратном. — Самое подходящее наказание для табермана, кивнул Черри, — превосходное. И совершенно законное, — еще раз подтвердил Кэбботт. «Давайте я напишу обращение. Или ты сама это сделаешь?» Обратился он к Эмили. «Нет-нет, Кэббет, у тебя это получится значительно лучше. Ты только объясни поподробнее, в чем заключается бойкот. Что касается меня, то я уже по горло сыта Таберманом и его сплетнями. Одно удовольствие будет получить законное обоснование, больше его не слушать». «Кстати, Таберман наверняка был не один», — сказал Черри. «Кто ему помогал?» Стев Киммер, Наби Набол и Барт Лемос, ответил Пол. — Но у нас нет доказательств. — Харти колонии утверждает принцип презумпции невиновности, — заметил Кэббот. — А насколько я понимаю, улики против них только косвенные. — Мы будем за ними следить, — резко сказал Пол. — Один неверный шаг? — Ладно, Кэббот, составь обращение и проследи, чтобы его развесили по всему поселку. — Эмили, поможешь ему? Хорошо. — И пусть на каждой форме... На каждой ферме узнают об этом приговоре. «Черри, ты не возьмешь на себя труд объявить о нашем решении Таберману?» «С превеликим удовольствием!» Посыльный принес обращение в лабораторию, где, несмотря на поздний час, сидели Цветок Ветра и Бэй. Они находились в комнатке рядом с главным инкубатором. Сам инкубатор был установлен на толстых амортизаторах, чтобы никакая вибрация не повредила нежным зародышам. Хотя яйца в утробе матери и способны выдерживать довольно значительные нагрузки, искусственное оплодотворение и генная биоинженерия представляют собой слишком тонкие процессы. Лучше избегать малейшего риска. Потом, когда яйца сформируются и настанет момент вкладки, их осторожно перенесут в заранее подготовленную камеру с теплым песком и горячими солнечными лампами. Но этого надо было ждать еще несколько недель. Бэй как раз доносила в журнал последние результаты наблюдений за развитием зародышей, когда им передали обращение руководства колонии. «Да, отец в последнее время вел себя, мягко говоря, странно», объявила Бэй, прочитав вслух обращения. «Ты слышала, что он говорил об Анголе, Кенджо и Битре? Как будто кто-то поверит, что Аврил могла печься о благе колонии. Да плевать она хотела на всех нас». На марипозе она, дескать, хотела отправиться за помощью. Надо же такое придумать. Но запустить капсулу, когда мы все проголосовали против, это, по-моему, уже слишком. Теперь я даже рада, тихо заметила цветок ветра. Понимаю, кивнула Бэй. Тебе от него здорово досталось. После смерти Кити Пинг руководство биогенетической программы перешло к цветку ветра. Именно она теперь контролировала, точное выполнение всех последовательных операций, необходимых для успешного развития зародышей. Кити Пинг оставила подробные инструкции, что и как делать, включая даже возможный анализ возможных трудностей и путей их устранения. Она предусмотрела все, кроме своей смерти. «Ты меня не поняла», — поправила Бэй «Цветок ветра». «Я рада, что Таберман запустил аварийную капсулу. Я рада потому, что теперь наш проект Не единственная надежда колонии, в критической ситуации, а наше положение другим не и не назовешь, никогда нельзя полагаться на какое-то одно решение. Когда Пол Найтро и Фара Дамант пришли их сменить, Бэй решила немного задержаться. В этой суматохе ей почти не удавалось побыть с мужем, и перспектива еще одного вечера, проведенного в одиночестве в общественной столовой, ее совсем не привлекала. «Вижу, вы тоже получили копию», — заметил Пол, взяв листок прокламации. Теда отправили обратно на ферму и велели носа оттуда не показывать. «А как же Мэри и их дети?» «Она может жить, где захочет», — пожал плечами Пол. Бойкот на нее не распространяется». Нед Таберман выглядел расстроенным, но он никогда не был особо близок с отцом. Фулмар Стоун полагает, что из парня выйдет толковый механик». В этот миг земля у них под ногами задрожала. Бэй инстинктивно прыгнула к инкубатору, словно могла своим телом защитить его от дальнейших толчков. Пол и Фа прилипли к экранам мониторов. Амортизаторы справились с нагрузкой. Питательный раствор в ячейках зародышей даже не пошелохнулся. «Только этого нам и не хватало», — с возмущением воскликнул Пол. Схватив трубку переговорного устройства, он вызвал метеобашню. «Занято!» Он снова набрал номер. На этот раз ему ответил Яков Чернов. «Какого черта, Чернов? Почему нас не предупредили? Еще толчки будут?» «Это землетрясение, Пол!» Успокаивающе сказал Яков. «Совсем маленькое. Мы сами узнали о нем буквально за пару минут до начала. Прежде всего я должен был предупредить лазарет. Вдруг там сейчас идет операция. А потом уже вы. Но ваш номер был занят. Патрис де Бролье... Говорит, что на Востоке наблюдается повышенная тектоническая активность. А значит, могут быть и новые толчки. Ваш инкубатор на амортизаторах, если не ошибаюсь. Ну так вам и не о чем волноваться. Не о чем волноваться? Переспросил Пол и швырнул трубку на стол. В дверь адми... адмиральского кабинета тихонько постучали. И едва Пол нехотя буркнул «Входите», на пороге появился Джим Телек. Эмили с облегчением улыбнулась. Хозяину Монако здесь всегда были рады. Пол потянулся, распрямив спину. Наконец-то можно оторваться от мрачных списков необходимых запчастей для скутеров и огнеметов. «Ну, привет!» — сказал Джим. «Я на минутку, пока не подлатают мою тачку». «С каких этапов тебе нужна помощь в работе?» — удивился Бенден. «С тех самых, как Джоэл Лиленкамп вытянул из Монако все, что показалось ему плохо лежащим. Бодро ответил Джим. Вот и коровы полетели, не пожалел шпильки Бенден. Ладно, калитесь. Что у вас за новый проект? Ухмыльнулся Телек и плюхнулся в ближайшее кресло. Да, кстати, Максимилиан и Тереза доложили, что их дельфины нашли то, о чем просила Патрис. Лавра... Лавовые потоки идут из Иллирийского вулкана. Он маленький, но не удивляйтесь, если восточные земли засыпет черной пылью. Это не нити. Это благородная вулканическая пыль. Я решил, что вам следует узнать об этом прежде, чем поползет очередной дурацкий слух. — Спасибо, — суховато поблагодарил Бенден. — Разумное объяснение всегда предпочтительнее, — добавила Эмили. — Кроме того, я не поленился взглянуть на вашего любимого пациента. Джим поглубже уселся в кресло и посмотрел прямо в глаза Полу. Он грозится переехать в метеобашню. И Сабра грозится развестись с ним, если он сделает хоть что-нибудь без разрешения медиков. Я пытался убедить его, чтобы он не дергался. Джейк Чернов прекрасно справляется с работой. Парень так боится промазать прогнозом, что даже не начинает думать, пока дважды не расшифрует показания спутников и не высунется в окошко. И все же Анголе необходимо вернуться к работе, согласилась Эмили. Он уверен, что никто больше не сможет владеть, никогда больше не сможет владеть рукой. И хорошо бы занять его под завязку, чтобы у него и времени не было остановиться и думать об этом. Джим вопросительно посмотрел на Бендена. Вообще-то, заулыбалась Эмили, доктора говорят, что подвижность к руке вернется, даже если сам Ангола это и не верит. А вот степень этой подвижности пока остается под вопросом. Значит, с этим порядок, подытожил Джим. «А правда, что Стеф Киммер, как поговаривают, столкнулся стакну... с Таберманом?» Пол вытер лоб. Эмили коротко глянула в его сторону. «Я тебе говорила, что информация просочится?» Сказала она. Джим наклонился вперед. «Значит, правда». А теперь он ударил, на... удрал на тяжелом скутере, который видели потом у Большого Западного Хребта, примерно там, где жил Кенджер. Кемер куда опаснее, чем когда-либо был Таберман. Пол долго потирал большим пальцем остальные искусственные. Потом заметил, что телек видит, как он нервничает. Ты прав. Ком в угнанной машине был включен, так что он точно знал, что мы его ждем и хотим задать пару вопросов. Джим кивнул. Эзра вытащил что-нибудь осмысленное из информации, переданной зондами Салах. Он заморгал глаза его непозволительно, непроизвольно увлажнились. «Нет», — сказал Пол Кашленов. «Он пытается хоть как-то интерпретировать их, но запись очень грязная». «Да... Знаете, пока чинят мою колымагу, у меня найдется пара свободных часов. Я повожусь с этим. Я ведь смотрел сотни отчетов группы разведки, прежде чем нашел себе планету, которая чего-то стоит. Может, мой опыт вам пригодится?» «Свежий глаз — штука хорошая», — сказал Пой. Пол, Эзра зациклился. А верно ли я слышал, что морепоза рухнула прямо на ту планету? Правда, но без всякой пользы. Сначала Аврил материлась так, что свет мигал, а потом выдала загадочную фразу «это не». И все. Пол чувствовал, что это послание надо разгадать во что бы то ни стало. В общем, Джим, занимай позицию и посмотри, чем можно помочь Эзре. Нам по зарез нужны хорошие новости. Настроение после убийства все еще не к черту, а необходимость объяснять на каждом шагу, как Тед Таберман ухитрился спереть спасательную капсулу, администрацию отнюдь не красит. «Двух зайцев!» — хмыкнул Джим, поднимаясь. «И хартия не нарушена, и дурак сидит там, где ничего плохого сделать уже не сможет. Я буду у Эзри. Он вышел из комнаты, качнув Пола и Эмили мощной волной. Ободренные они вернулись к повседневным делам. Комплектации команд для отражения следующего падения и для сбора остатков овощей, еще не, сожран... не сожранных нитями.